эпилог. Летний ветер приносит с реки запах нагретой воды и медовую сладость бескрайнего поля подсолнухов, раскинувшегося прямо за садом. Я прикрываю глаза, подставляю лицо ласковым лучам и делаю глубокий вдох. Никакой суеты красмара, только умиротворение, пропитанное тонким ароматом кофе с корицей, который Бьорн ставит на деревянный столик передо мной. На широкой, залитой солнцем террасе собрались те, кого теперь я могу назвать своей семьей. Сегодня первая годовщина нашей с бьорном свадьбы, и мы решили собраться той же компанией, что и год назад в Сертании. Только не там, а в поместье Адалии, где много солнца, растет драконье дерево и даже есть место для приземления дракона на крыше. Если Ксарен съест еще одну корзинку эклеров, он не сможет взлететь, лениво замечает Тарден, откидываясь на спинку плетеного кресла и обнимая смеющуюся Адалию. «Я просто компенсирую годы стресса от работы с тайной полицией», — парирует Ксарен, утягивая с подноса очередное творение своей жены. Алтея лишь качает головой, с нежностью поправляя выбившуюся прядь его волос. В ее взгляде столько любви, что, кажется, она может затопить все вокруг. Чуть поодаль у самых перил стоит Нортон, прижимая к себе Ариэлу. «Орков мы, конечно, прошерстели знатно», — говорит он, усмехаясь. «До последнего схрона». Наше предыдущее соглашение было цветочками. Но они сами виноваты, что нарушили. Целый год потребовался на то, чтобы довести все с орками до логического конца. Так, чтобы еще много лет они не были угрозой. Указ короля сработал идеально, — кивает Бьорн, опускаясь на подлокотник моего кресла. Его горячая ладонь ложится мне на плечо, большой палец привычно поглаживает ключицу. Обязательная высадка тыкв на местах их бывших капищ — Полностью вытягивает из земли даже зачатки темной магии. Никакого больше культа, только фермерство. «Кто бы мог подумать, что то небольшое открытие Ариэлы потребуется нам через столько лет?» — усмехается Нортон. «Тыква на страже государственных границ!» — шутит девушка. Варт с Марикой разливают по чашкам ароматный мятный чай и разносят его по всем. «Кажется, что так было всегда. И не важно, что хранится в нашей памяти, важно то, что есть сейчас. Вдруг идилия нарушает возмущенное фырканье. Над деревянными перилами террасы появляется знакомая серая в яблоках морда. Жеребец переводит выразительный, полный вселенской скорби взгляд на Варда. «Ты бородатый обманщик! Где мои обещанные три ящика яблок?» бубнит конь. «Тебе нельзя столько яблок, Гром!» невозмутимо отвечает Вард. «Лошадям категорически противопоказано такое количество сладкого. Колики будут... Я просто забочусь о твоем здоровье. Жадность драконья это, а не забота, — оскорбленно фыркает конь, дергая ушами. В воздухе раздается бесшумный взмах крыльев, и на перила рядом с Марикой грациозно опускается крупная полярная сова. Жаркая тут, наверное. «Дракон прав», — произносит Руди, надменно щелкнув клювом. «Мыши вкуснее». Снизу внезапно раздается густой бархатистый баритон. «Но-но». Я бы попросил. Если не видеть, что эти слова произносит крошечный мышонок, можно подумать, что заговорил оперный певец. «Послушай меня, Гром. Семечки, вот тебе мой искренний совет. Причем именно те, что выращивает хозяйка тут, в солнечном поместье». Все добродушно смеются, и только Гром возмущенно бьет копытом и гордо удаляется в сторону конюшен, бормоча что-то о том, что пойдет искать справедливости у местных кобыл. «Предатели!» «Мелкие, пернатые и хвостатые предатели». Мы с девочками пытались найти еще говорящих волшебных зверей, но больше так и не встретили. Мы точно так и не знаем, откуда они берутся. От чего? Возможно, они как-то связаны с нашим появлением в этом мире. А мать отправила их сюда, чтобы нам было легче устроиться тут. Но в любом случае, мы очень рады, что в нашей жизни есть эти забавные и очень характерные существа. Наверное, без них нам было бы скучно. Я откидываю голову на грудь Бьорна, чувствуя себя абсолютно невероятно счастливой. Моя фабрика процветает. А тот самый старый живой дом с характером стал уникальным, главным флагманским магазинчиком сия и властвуй». Корнетта рассказала, что дом она обманом отобрала у невестки своей сестры. Запутанная история, в которой одна была очень доверчивой, а другая — алчной. Жаль, что при жизни той женщины справедливость не восторжествовала но, по крайней мере, дом выбрал сам себе новую хозяйку и теперь рад служить и создавать уют. По выходным мы вешаем на дверь табличку «Закрыто». И этот ворчливый, но бесконечно преданный артефакт с радостью запирает все замки. Мы с Бьорном тихо разговариваем на кухне, пробуем вместе новые рецепты, рассказываем друг другу обо всем что успевает накопиться за неделю, когда у каждого из нас много работы. Мы сохраняем наш островок уединения. О чем задумалась? тихо спрашивает Бьорн, касаясь губами моего виска. В его золотых глазах отражается бескрайнее небо. О том, что теперь я точно знаю, что заставит тебя сиять от радости. Улыбаюсь я, переплетая свои пальцы с его. Внутри, свернувшись теплым клубочком, довольно мурлычет Арнерия. Она тоже знает и даже не рассказала Армарелю. Хм, если это не одно твое присутствие рядом, то что? Наше будущее, Бьорн. Мечтательно говорю я. Малыш. И его золотые глаза действительно начинают сверкать ярче. Я улыбаюсь Бьерну в ответ. Я сияю. И я властвую над собственной жизнью, над своим будущим и над сердцем одного из самых могущественных драконов Эльвариэма. Впрочем, как и он над моим.